Глава третья. Магические свойства камней. Живая энергия кристаллов. Я люблю работать со стихией Земли. Сильнее всего она проявляет свою энергетику в камнях. Что дают камни? Упорядочивают энергетику пространства. Гармонизируют состояние ведьмы и того, кто участвует в ритуале. Их носят в качестве амулетов. Заряжают воду. Обогащают энергию растений. Исцеляют. Обязательно ли камни должны быть драгоценными? Вовсе нет. Ведьмы используют как самоцветы, так и обычную гальку. Ты не задумывалась над тем, почему какой-то камешек так и хочется забрать с собой. Все дело в энергии. Камень сам сообщает тебе, что он может стать твоим помощником. Камни живые. У них есть душа и своя вибрация. Просто она более медленная и стабильная. Это качество мы используем когда нам нужны стойкость, сила и уравновешенность. Камень стабилизирует все энергии и тем самым усиливает действие ритуала. У обработанных камней энергетика более мягкая и однородная, а у необработанных она может быть резкой, импульсивной, даже колючей, в зависимости от формы камня и его характера. Можно использовать также и украшения с камнями. Как очищать энергетику камней? Камень нужно очистить, прежде чем вступать с ним в контакт. Не требует очищения только камни из моря, так как морская вода сама по себе очищает. Все прочие камни нужно очистить от чуждой энергии, ведь у камней может быть разная история, так как их возраст исчисляется тысячелетиями. Камни могут нести в себе печать страданий, гнева, обид, ненависти всякого рода катаклизмов. К тому же камни могли раньше использоваться в магических ритуалах. И кто знает, каким целям они служили. Камни очищают с помощью стихии воды или огня. Можно подержать камень под проточной водой или же положить его на солнце. Также можно залить камень холодной водой и оставить на 6-8 часов. Затем поменять воду и делать так на протяжении 2-3 суток. После очищения в камне останется только чистая природная энергия. Можно вступать с ним в контакт и использовать в магических ритуалах. Чувствовать энергию камней. Чтобы ощутить энергию камня, ведьма настраивается на него, подобно тому, как она настраивается на энергию растения. Разница состоит в том, что камень сначала нужно очистить. Практика. Контакт с камнем. Возьми в руку камень и рассмотри его внимательно. Сконцентрируйся на ощущениях в ладони. Подержи над камнем другую ладонь. Можно закрыть глаза, чтобы лучше сосредоточиться. Какой, кажется, тебе энергия камня? Найди как можно больше определений. Запомни их, а лучше запиши. Таким образом можно исследовать самые разные камни, и если будешь записывать все, что почувствуешь то постепенно у тебя сформируется свой собственный справочник, отражающий твое личное восприятие камней. Любимые камни ведьмы. Не обязательно собирать огромную коллекцию камней, особенно если их негде хранить. Некоторым ведьмам достаточно двух-трех камней или кристаллов. Они не должны быть большими, ведь магические свойства не всегда зависят от размера. Конечно, если ты любишь камни, Можно иметь их столько, сколько захочется. Это вопрос лишь собственного выбора ведьмы. Я расскажу тебе о свойствах некоторых камней, которые издавна используются ведьмами. Агат. У этого камня мягкая, но при этом сильная энергетика. Он буквально вытесняет все печали, неприятные переживания, обиды. Он окружает тебя сильной, плотной аурой уверенности и безопасности. Также он помогает улавливать чувства других людей. Ты сможешь лучше понять другого человека, но при этом не попадешь под влияние его эмоций, а сможешь спокойно, мудро и сострадательно отреагировать на них. А еще Агат поможет тебе отличить ложь от правды и тем самым уберечься от обмана. Розовый кварц. Это первый помощник ведьмы. Его энергии очень мягкие и нежные. Розовый кварц поможет восстановить ясность ума и наполнить сердце любовью. Он поможет тебе полюбить себя. Благодаря ему ты почувствуешь себя увереннее. Твоя самооценка повысится. Также этот камень лечит душевные раны, помогает быстро оправиться от неудач в любви. Тем, кто в ссоре, кварц поможет вернуть гармонию и счастье в отношения. Горный хрусталь. Этим кристаллом с давних пор пользуются провидцы и ясновидящие. Он позволяет узнать то, что скрыто, и даже заглянуть в будущее. Энергия хрусталя – космическая по своим свойствам. У него очень высокие вибрации. Хрусталь является проводником информации. Он помогает найти ответы на свои вопросы, прояснить разные сложные и непонятные ситуации, принять лучшее решение. Он поможет и в тех случаях. Когда тебе необходима ясность в мыслях, спокойствие и здравомыслие. В качестве амулета его можно брать с собой на экзамены, собеседования и публичные выступления. Он поможет чётко, ясно и уверенно, без лишнего волнения, изложить свои мысли. Лунный камень. Лунный камень хорошо успокаивает и снимает стресс. Он незаменим в ситуации, когда тебя захлёстывают эмоции или ты из-за чего-то очень сильно переживаешь. Он помогает легче пережить всевозможные потрясения, неудачи, эмоциональные травмы. Также этот камень пробуждает воображение. Он помогает найти творческие, нестандартные решения любой проблемы. Все идеи, найденные при помощи лунного камня, необходимо подвергнуть логическому анализу, чтобы проверить на реалистичность и соответствие здравому смыслу потому что иначе есть опасность оказаться в плену иллюзий. СЕРДОЛИК С помощью энергии сердолика ведьма может восполнять свои жизненные силы. Сердолик помогает справиться с повышенными нагрузками, облегчает стрессы и любые переживания. А еще он помогает лучше понять себя, раскрыть свои таланты и способности, найти свое призвание. Если нужно уравновесить эмоции, Справиться с грустью, тоской, обидой или гневом – сердолик поможет и в этом. Если ты оказалась в какой-то новой для себя ситуации и тебе сложно адаптироваться, сердолик позволит легче пережить перемены, принять изменившиеся обстоятельства и привыкнуть к ним. Также дает силы уйти от разрушающих отношений и избавиться от неразделенной любви. Бирюза. С древних времен бирюза считается защитным камнем, обладает очень сильной и активной энергетикой. Она очищает ауру человека и пространство вокруг него. Бирюза дает психологическую устойчивость, помогает противостоять стрессу и очень быстро восстанавливает наше душевное равновесие после сильных переживаний. Когда мы чувствуем, что почва уходит из-под ног, бирюза помогает собраться с мыслями и начать действовать. Она избавляет от страхов, депрессий и неврозов. Также бирюза дарит способность легко налаживать контакты. Аквамарин. Энергия аквамарина мощная, ровная и сбалансированная. Он вносит гармонию в то пространство, где находится. Он помогает мыслить более ясно. С помощью аквамарина можно выйти из-под чужого влияния. Он поможет понять, где правда, а где ложь прояснить сложную ситуацию. Аквамарин помогает также справляться со стрессом, успокаивает нервную систему. Благодаря ему ты можешь преодолеть страх и не сдаться перед трудностями. А еще этот камень поможет раскрепоститься, благодаря чему ты сможешь легче устанавливать контакты и общаться, а также лучше понимать людей и даже видеть насквозь их чувства, мысли и намерения. Гематит. Энергия гематита яркая, сильная. Он обладает мощными защитными свойствами, а потому гематит используют, прежде всего, как защитный камень. Гематит создает ауру спокойствия и окружает непроницаемые для любых страхов энергии. Также он спасет от негативного влияния озлобленных или пессимистично настроенных людей. Если тебе нужны уверенность, решительность и воля, поможет гематит. Благодаря ему ты можешь преодолеть собственные слабости и недостатки, проявить силу характера и сделать то, на что долго не могла решиться. Нефрит. Спокойная, плотная, стабильная энергетика этого минерала обладает исцеляющим действием. Древнекитайские целители лечили все болезни нефритовым порошком для позитивного воздействия на организм. Достаточно просто приложить камень к телу. Он устранит энергию болезни, облегчит боль и другие симптомы. Нефрит очищает сознание, устраняя негативные мысли. Он дает покой и безмятежность, помогает найти лучший выход из любой ситуации. Нефрит дает свободу и от тоски, депрессии, переживаний и стрессов. И от чужих влияний, зависимости от чьего-то мнения. А потому этот камень, подходят людям, которые хотят обрести внутреннюю свободу и стать хозяевами своей судьбы. Яшма Яшма обладает очень сильной энергетикой, которая способна действовать целенаправленно и рассеивать любой негатив как в окружающем пространстве, так и в душе человека. Она помогает нам справляться с потрясениями и восстанавливаться после стресса. Камень дает решительность и смелость помогает осуществить планы, сделать первый шаг в важном деле. Яшма поможет, если нужно сделать сложный выбор, решиться на ответственный поступок, проявить активность и инициативу. С ее помощью можно раскрыть и развить в себе лидерские и организаторские способности. Опал. Энергетика этого камня очень нежная и тонкая, а потому воздействует он на глубинные струны души. Он пробуждает интуицию, благодаря чему помогает лучше понять людей и самого себя. Апал – камень, дающий вдохновение и усиливающий способности к искусству. Если у тебя есть трудности с выражением чувств, он поможет. Апал раскрепощает эмоции, дает легкость в общении, привлекает любовь к своему владельцу. Апал усиливает все позитивные эмоции, которые ты испытываешь а негативный нейтрализует. Если носить его как амулет, ты не попадешь в опасное место и не встретишься с недоброжелательными людьми. Тапас. Этот камень обладает очень мягкой, пластичной, переливчатой энергией, подобной спокойному, теплому течению. Она, как вода, проникает сквозь любые преграды, мягко заполняя с собой пространство и очищая его. Топаз восстанавливает жизненные силы и делает это очень мягко и деликатно. Он постепенно улучшает самочувствие, позволяя нам самовосстановиться. Он смягчает душевную боль, помогает простить себя и других, способствует преодолению сомнений и неуверенности. Благодаря топазу мы можем лучше разобраться в своих желаниях и найти идеальные способы их осуществления. Он активирует разум и интуицию и помогает искать и находить новые идеи в любой области. Янтарь. Янтарь – это древняя окаменевшая смола, но по своей энергетике и воздействию он, несомненно, родствен камням. Его энергетика – теплая, солнечная. Он способен прогнать всю тьму из нашей жизни, как солнце прогоняет тени в полдень. Он расслабляет. Снимает стресс, помогает без напряжения решать даже сложные проблемы. Также янтарь – помощник в исполнении желаний. А еще он притягивает счастье, удачу и любовь. Амулеты из янтаря делают их владельцев более привлекательными. Аметист. Энергия аметиста способна создать вокруг тебя защитный кокон. С аметистом ведьма неуязвима для критики а еще он защищает от зависимостей и вредных привычек. Кроме того, энергия аметиста обладает очищающим и трансформирующим действием. Он очищает от негативных эмоций, помогает прийти от печали к радости, а от апатии и уныния к оптимизму. Аметист поможет, если нужно успокоить разум, избавиться от каких-то навязчивых мыслей. Благодаря ему ты можешь собраться с мыслями, сконцентрироваться в нужный момент чтобы принять верное решение. С помощью аметиста ты можешь понять, что такое безусловная любовь к себе. Он поможет тебе лучше понять свои достоинства и научиться ценить себя. Гранат. Гранат связан с энергией сердца. Он пробуждает любовь. Сердце расцветает в его энергиях. Одновременно гранат дает уверенность в себе и дружелюбие. Этот камень дает оптимизм, воодушевляет на добрые, хорошие и полезные действия, рождает в душе энтузиазм и вдохновение, пробуждает активность и инициативу. Все, что раньше не удавалось, казалось невозможным и недоступным, может стать реальностью с помощью граната. Гранат помогает наполнить жизнь позитивными эмоциями. С его помощью можно легче пережить боль и печаль, выйти из кризиса отбросить старые установки и убеждения, которые только ограничивают тебя, обновить свою жизнь, найти новых друзей и новые занятия. Малахит. Лучше всего использовать только обработанный, отшлифованный и отполированный малахит, иначе его энергии могут стать неуправляемыми. Этот камень подходит тем, кто хочет изменить свою жизнь. Его энергия обладает трансформирующими свойствами. Причем перемены, которые несет малахит, всегда к лучшему, хотя порой приходится пройти через испытания. Также малахит помогает исцелиться от болезненных переживаний, отпустить прошлое, обрести свободу для начала нового этапа в жизни. Если носить малахит постоянно, то будешь лучше понимать людей, научишься сочувствию и сопереживанию.